Окраина Шанхая, 26 июля 1950 -го года Во времена парусного флота было выражение за «Зашанхайли». Когда после попойки в портовом кабаке ты просыпался в матросском кубрике совершенно незнакомого тебе судна, уже в открытом море, и зверского вида боцман с плеткой в руке разъяснял тебе твои обязанности. Или это ждало тебя после бокала вина, выпитого в веселом доме? Полагаете, клофелинщицы появились лишь в недавнее время? Или в темном переулке тебя ударят по башке тяжелым предметом, а затем в бессознательном состоянии доставят в порт и сдадут своему шкиперу? такое могло быть в любом порту? В Европе этим славились Лондонский, Хист-Энд, Гамбург и Марсель. Но в Шанхае особенно. Время изменилось. Но когда идет война, то солдатам, да и офицерам тоже надо снять напряжение и получить удовольствие по своему вкусу. А в таком городе, как Шанхай, много заведений самого разного плана на любой достаток и вкус. Ну а что иные из их клиентов влипают в разные истории, так это риск, входящий в плату. В затемненной комнате трое азиатского вида, еще один привязанный к стулу. Раздетый до пояса, это тоже психологически ломает. Сдернуть мешок с головы, выдернуть кляп изо рта и допрос начинается. — Я американский офицер, требую немедленно освободить меня именем Соединенных Штатов. Старший из китайцев поморщился и сделал знак рукой. Один из его помощников сноровисто заткнул пленнику рот, а второй сделал что-то, отчего американец задергался, пытаясь разорвать веревки. — Стой! — сказал старший на почти правильном английском. — Будет обидно, если наш белый друг покинет нас, уйдя в небесный мир, прежде чем мы насладимся беседой. — Сэр, мы знаем, кто вы. Вопрос лишь, знаете ли вы достаточно, — чтобы нас заинтересовать. Если нет, то, к нашему сожалению, вам очень не повезло. Я человек очень занятой, и мое время, которое сейчас уходит на вас, стоит дорого. Поэтому советую вам отвечать на вопросы быстро и точно, иначе вам снова сделать вам больно. Вы согласны на сотрудничество или предпочтете исчезнуть? Американец загивал. Ван выдернул кляп. «Итак, ваша фамилия, звание, часть...» то «В вас мои документы!» «Послушайте, если вы из Триад, то мое правительство заплатит вам больше, чем кто бы то ни было!» а «Ай!» «Лишние слова. Отвечайте на вопрос!» «Капитан Джордж Фламмери, штурман 93-й эскадрильи метеоразведки». «Куда летали?» «В коммунистическая зона». — Летали бомбить наших братьев? — спросил один из тех, кто стоял за спиной пленного. — Так вы комми! Нет, мы никогда не брали бомб, только смотрели погоду над целью, а дальше штаб решал, и прилетали уже другие. Или не прилетали, если решали не бомбить. Да — то послушайте, я всего лишь исполняю свою работу. Я ничего не имею против вашего председателя Мао. Нам приказывают, и мы летим. Старший поморщился и снова сделал знак рукой. Американец заорал. — Много слов. Отвечайте по делу. — Ван, тебе замечание. Не отвлекай нашего гостя. — Продолжим. ваши эскадрилья базируется здесь? — Нет, мы сидим на Окинаве, а здесь сели дозаправиться. Да Последний раз крутились над целью дольше обычного и командир решил домой не тянуть. Ну и развлечься, тут все-таки цивилизаций побольше. Что у вас были за цели? Сянь, уже третий раз над день крутимся, и я знаю, что другие экипажи тоже, но ни разу еще не бомбили. Просто какому-то чину в большом штабе, наверное, поставить отметку на карте. Так что мы не причинили никакого ущерба вашей стране «Вы ведете только метеоразведку?» «Только ее. Для разведки цели есть особые эскадрильи с фотоаппаратурой и лаборатория на борту. Пленку в полете проявляется. А у нас весь бомбоотсек метеозондами забит. Ну, это такие штуки. Их бросаешь и смотришь, куда его ветер понесет». вылетали только над Сианьев?» «Последнюю неделю, да». Ну и еще окрестности ее, мильно сто. — Послушайте, я всего лишь исполнял приказ. Старший задавал еще вопросы. Кто командир вашей эскадрильи, ее эмблемы, имена, куда еще летали, кто еще базируется на вашем аэродроме, ну и тому подобное. Затем кивнул, и один из подручных набросил удавку американцу на шею. — хрип дело обмякло. Может быть, ты, Джордж Ламмери, был и неплохим парнем, но тебе сильно не повезло оказаться не в том месте и не в то время. — В и нехай ихня М.П. его вылавливает, если охота, — сказал старший по-русски. — А сведения подтверждаются, так что придется тебе, Ваня, выходить в эфир. Ой, чую, эта возня вокруг Сиани не неспроста. — Хотят, как Токио и Хиросиму, товарищ Фэнь? — спросил один из молодых. — Хуже, Ваня, — ответил старший. — И помоги мне, в конфуции если я ошибаюсь. Тело капитана Фламмери выловят из реки через три дня. Военная полиция начнет следствие, но трупами в Шанхае никого не удивить. Убить так и не найдут. А через месяц с небольшим всему шанхаю будет уже не до того. — Документ шестой. Из доклада Института конфликтологии, составленного Бочаковым А.Б., только для Иосифа Виссарионовича Сталина. Гриф ОГВ Рассвет. Если исходить из принципа, сформулированного тойнби «Цивилизация есть ответ на вызов», то корейская ветвь конфуцианской культуры формировалась как ответ на вызов, во-первых, скудости прибавочного продукта, характерного и для Китая, и для Японии. Во-вторых, постоянные угрозы вторжения превосходящих сил агрессора. Фактор первый Гористая страна. Пахотных земель всего 20% от общей территории страны. При потрясающем трудолюбии народа корейцы строят террасы на подходящих участках гор, затем носят на них плодородную землю из долин, Проблема малости прибавочного продукта в расчете на душу населения там острее, чем в Китае, и почти та же остра, как в Японии. Фактор второй. История зло подшутила над корейцами, поместив их даже не между молотом и наковальней, а между двумя молотами, японским и китайским. Небольшой по меркам Восточной Азии народ, в настоящее время 25 миллионов человек, Всю свою известную историю прожил под угрозой агрессии воинственных японцев 80 миллионов и до многочисленных китайцев 700 миллионов. От того ключевые черты корейского национального характера во-первых, исключительное трудолюбие корейцы искренне считают китайцев и японцев ленивыми разгильдяями во-вторых, Военная культура близка к русской, ярко выраженные защитники отечества, причем война считается делом всего народа, а не узкого слоя дворянства, как в Японии. В-третьих, искусство маневрировать, когда необходимо. В-четвертых, отлично умеет стоять насмерть. Сочетание последних двух пунктов требует пояснения. Корейцы при всех своих воинских качествах, давно и хорошо поняли, что сами они отстоять свою независимость не смогут. Японцы не уступают им в воинских талантах, но их в разы больше. Китайцы, намного худшие солдаты, но их в десятки раз больше, могут просто завалить мясом, если бы корейцы стали драться насмерть они хорошо умеют это делать. Примером может послужить отражение японской агрессии в конце 16 века. По существу, поставившие крест на японской экспансии на материк и ставшие причиной курса Японии на самоизоляцию. Их бы рано или поздно вырезали начисто. Поэтому корейцы выбрали для себя стратегию крепкого орешка. Драться так, что сильнейший противник Предпочитал предложить им приемлемые условия в ассалитетах, чем воевать до победного конца, поскольку победа обошлась бы очень уж дорого. Замечания Сталина на полях. Не трусы, а здраво оценивают свои силы. Лучше выторговать у сильнейшего врага приемлемый мир, чем героически погибнуть всем народом, подобно Александру Невскому, договаривавшемуся с монголами. Так как для корейцев нехватка сил носит постоянный характер, они всегда будут слабее и Японии, и Китая. То корейская политика во все времена была направлена на поиск старшего брата, который будет в достаточной степени учитывать их интересы. Это объясняет тот факт, что во время Корейской войны мир рассвета и северные и южные корейцы показали себя отличными солдатами. Американские офицеры, воевавшие и с немцами, и с японцами, ставили их вровень с немцами и выше самураев. И в то же время у обеих сторон практически отсутствовал аналог нашего партизанского движения в тылу противостоящей стороны. Обе стороны признали реальное соотношение сил и выбрали старшего брата, каждый своего, которому они мужественно честно служили. В этом же причины подвигов спецназовцев в Северно-Южной кореи во время Вьетнамской войны. Мир рассвета. Южнокорейский спецназ, воевавший на стороне Южного Вьетнама, имел лучшее среди всех соотношение чужих своих потерь. Северокорейские спецназовцы провели ряд дерзких операций, среди которых выделяется уничтожение лагеря американских морских пехотинцев в Плейку. Генерал-майор Цветаев Максим Петрович. Северо-восточный Китай. Июль-август 50-го года. С победы мы так в и застряли. Солдаты демобилизуются, мы остаемся в войну. Нормой было, что командир машины — это сержант, а офицер Летеха уже взводный. Теперь в тяжелом батальоне даже мехвод Иса — С погорами мамлея не редкость, а про командиров ясно так. Цвет армии, фронтовики, кто в кадрах добровольно остался, кому-то просто некуда было на гражданку идти, кто-то к военной службе привык. Домой хочется, на север, за Амур, а нельзя. Здесь Харбин и пара других городов на северной КВЖД еще на Россию похожие. И форт артуре флотские обживаются капитально. А прочая китайская провинция — это такая дыра. Ладно, военный городок для нас китайцы построили. И полигоны оборудовали для боевой подготовки. А соцкульт-быт это в Харабине. Только там и отдохнешь. Ну а если в Союзе побывал, будут на тебя с белой завистью смотреть не меньше полугода. В 48-м реформа была. Теперь мы не бригада, а полк. Ну, а танковые и корпуса в дивизии переформировали. А по технике все так же. В полку те же три батальона по 20 машин и одна у комбата. Три полка дивизия. В нашем 56-м гвардейском тяжелом самоходном полку два батальона самоходок по 21 СУ-122-54 танковый батальон 21 Танк ИС. Батальон мотострелков на БТР-40. У соседей в шестой гвардейской танковой уже более новые и вместительные БТР-152. Дивизион «Катюш», причем новых, с трубами, а не рельсами, называется «Град-1». Зенитный дивизион, разведрота, инженерно-носоперная рота. При этом мы получили штаб. И тыловые службы по дивизионным штатам подумали, что для упрощения нашего развертывания в дивизию в случае войны, поскольку на Дальнем Востоке отчетливо пахло порохом. Но уже на летних маневрах 1948 -го года мы взаимодействовали с двумя танковыми полками Корейской народной армии. Официально это называлось дивизионной группой, а по факту полноценная дивизия. Не забыли у нас жестокие уроки 41-42-го годов, когда наши танковые части, механически собранные в кучу, терпели поражение из-за неслаженности и нехватки внешне незаметных штабов, службы тыла и связи. Штаб у корейцев был, как у нас. Техника в каждом полку 65Т-54. На весь комсостав, начиная с ротных, Укомплектован нашими советскими корейцами, родом с Дальнего Востока и Средней Азии. Хотя встречались и такие корейские физиономии, что при одном взгляде на них становилось ясно «Рязань, матушка!». Командовали же полками боевые офицеры, прошедшие всю войну. Комполка один, полковника Туманова, я даже знал еще по первому белорусскому. Завислы встречались затем на зиловском плацдарме он тогда комбатом был девятый танковый корпус в составе третий ударный ико полка 2, подполковник богачев тоже фронтовик Ленфронт, фронт прибалтика ккеигсберг стало ясно что все не так плохо как я подумал поначалу но особенно после маневров действия агрессских танкистов меня приятно удивили Примерно наш уровень лета 42-го года, что для людей, три года назад впервые в жизни увидевших танки, не говоря уже о хотя бы шапочном знакомстве с многотрудным искусством танковой войны, очень немало. — Так корейцы, Максим Петрович, и вояки и куда лучше китайцев, и по образованию, технической грамоте им фору дадут, — сказал Туманов. А до взводного уровня и с нами вполне могут сравниться. В целом же не гвардейцы, но и не совсем желторотики. Примерно как мы перед Сталинградом справятся, если на подхвате. По мне, корейцы как солдаты, на немцев похожи. Усердие на тренировках, образцовая дисциплина, идеальное соблюдение уставов, вооружение и имущество берегут. Ну а порядок в расположении такой, что не только наши старшины, но даже немецкие комрады и инструктора были поражены. Но обратная сторона, держась устава, не имеет импровизировать. Особенно отличались эти младшие офицеры японской выучки. Даже наизусть вызубрив тактику в боевых примерах, они неважно действовали самостоятельно. Зато с нашим комсоставом выше всяких похвал. На учениях ПВО корейские зенитчики сумели сбить 16 из 20 целей, имитировавших атакующие мустанги. Наши бросились принимать опыт и увидели. На тренировках корейцы ставили на станок ЗУ-23 с парку МГ-34. сберегая ресурс зениток, подвешивая на дерево уменьшенные в 30 раз бумажные силуэты американских самолетов и сносили их с 300 метров. Потом задача усложнялась подвешиванием вперемешку изображений наших и американских машин, чтобы сбить врага, не задев своих. Таким образом, они доводили свои навыки до стопроцентного автоматизма и шлифовали после уже с 23 миллиметровыми автоматами. Позже эти качества в дивизии очень выручат нас в бою у Чао Цу, а тогда это оказалось нам одним из результатов работы над ошибками по итогам 41-го года. В войсках насаждался культ боеготовности, нас не застанешь врасплох. По условленному сигналу всю дивизию могли поднять и выдернуть с места дислокации, уходя от условного ядерного удара или массированной бомбардировки. А в зоне досягаемости тактической авиации вероятного противника особое внимание уделялось ПВО. В отличие от территории и гражданских объектов, в мирное время не неприкрываемых, не менее трети войсковых зенитных средств были постоянно развергнутые на позициях и готовы к открытию огня также проводились учения по выполнению задач в условиях применения противникам химического и бактериологического оружия очень нелюбимые личным составом, бегать в противогазе и противояпритовом костюме уже на летних маневрах сорок девятого года корейцы показали уровень как у нашей бригады второй половины сорок третьего года, почти что гвардейской. Если мы на учениях стреляли из штатного вооружения, то корейцы додумались до стволиковых стрельб, применяемых на флоте, когда в ствол пушки вставляются вкладыш для малокалиберного снаряда. Японских 20-мм патронов было на складах завались, и некоторые из корейских экипажей на экзамене со стрельбой боевыми сумели повторить наш фирменный номер с километра, попасть бронебойной болванкой в катящуюся бочку, спущенную по склону. Хорошо показала себя корейская мотопехота и минометчики. Боевого опыта явно не хватало, но твердую четверку и можно было ставить с чистым сердцем. В общем, уже на зимних маневрах С 49-го 50 -го годов я мог сказать, что под моим командованием, если придется идти в бой, будет добротно сколоченная и обученная дивизия, самую малость уступающая частям 6-й гвардейской ТА. Были здесь и чисто советские части. Та же 6-я гвардейско танковая развернулась в тылу оперативным резервом, на случай, если что-то пойдет не так. Очень много было частей ПВО и от чего-то артиллеристов. А, собственно, пехоты было мало, и та в основном в составе танковых дивизий. И прибыла еще авиация из Союза. Точных сведений не имею, но слишком часто в небе стали появляться реактивные МИГи с и даже эскадрильями. Да и другие самолеты летали, и гораздо больше, чем обычно. Войска занимались интенсивной боевой подготовкой, буквально не вылезая с полигонов. И хотя основная их масса была пока на удалении от границы, ну, от ста до 200 километров, рекогностировочные группы обследовали и пути выдвижения, и районы окончательного развертывания. Ощущение войны в воздухе висело. Офицеры моего штаба открыто говорили, да скорее бы, раздолбаем кого надо и, наконец, домой. И помнили все, как в сорок пятом было. Японцы до того постоянно провокации на границе устраивали, а наши терпели. А вот когда заговорили о провокациях японской военщины, так через пару месяцев и началось. А теперь политработники также стараются, но в угрозе китайской агрессии. И какая сволочь Чан Кайши, хотя и мало тоже на нашей земле зарится. Так что при своих уже не стесняясь рассуждали, кого бить будем, или обоих сразу. Юмор был в том, что мы официально приказом были включены в состав добровольческого корпуса КНА, который в свою очередь был оперативно подчинен 10-й новой армии Ноак. То есть, наша бывшая святая бригада, хотя что до святости, так товарищи Попы и сейчас над нами шевствуют, формально входит в армию Китая. При том, что Гао Ган еще три года назад объявил Мао оппортунистом, и наши китайцы, которые здесь в Маньчжурии сидят, предателей и шпионов, кого разоблачат, сразу ставят к стенке. Ладно, нам политорганы политику ВКПБ объявили, что Мао та еще сволочь, но объективно за нас. Ну, как мы в Испании троскистов из ПОУМ поддерживали и оружием поставляли, при том, что в те же годы в СССР за троскизм полагался вышаг. Или десять лет без права переписки? Но китайская Красная Армия, точнее, НОАК, считается единой, и получалось, что Десятая Армия — это часть воинства Мао. Ага, сам видел, как наш советник китайскому генералу выговор делал. Ну, естественно, лишь при наших советских товарищах. Что твоя задача перевести на китайский, что тебе скажут? и довести до подчиненных, быстро, точно и без саботажа. Боже же тебя упаси, а то наш командующий шутить не любит. Если его приказ не исполнить, то ему наплевать, кто ты, хоть советский комполка, хоть сам маньчжурский император, под трибунал и в расход. Окончательно я понял, что войны не избежать когда в Харбине увидел командующего про которого еще в прошлом году слышал, что он якобы чем-то проштрафился перед товарищем Сталиным, и как писали в газетах, понижен в звании и выслан к черту на кулички, командовая Забайкальским военным округом. Здесь официально по документам генерал-лейтенант Лисицын. Китайцы писали на свой манер и иероглифами, и говорят, подобрали достойные. А я Разве забуду, кто первым Белорусским фронтом командовал и в Берлине на параде победы на трибуне стоял? Перед кем? Нашей бригаде. Тогда честь выпала маршем пройти.